Глава 26. Бловиц в Берлине. Вокруг Берлинского конгресса 1878 года витал целый легион шпионов и осведомителей во главе со Штибером. Примечание. Берлинский конгресс 1878 года был созван по инициативе Бисмарка для разрешения так называемого «Восточного вопроса». После Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов Россия лишилась значительной части результата своей победы вследствие противодействия Англии и Австрии, а также посредничества Бисмарка именовавшего себя честным маклером, а на деле содействовавшего дипломатическому поражению России. Без сомнения, Дизраэль и Бисмарк очень умело использовали против России мировую печать, в том числе «Таймс» и его корреспондента Бловица. Здесь были представлены и прочие великие державы, пославшие в Берлин агентов своих разведок. Однако одержать победу в этом состязании секретных служб подвелось человеку в сущности постороннему. Это явилось одной из ярчайших демонстраций разведывательной техники XIX века. Штибер, работавший на Бисмарка, доказал превосходство своего искусства над Францией, Австрией и другими противниками, но Андрей де Бловиц оказался искуснее всех, не исключая Штибера и его железного канцлера. Андрей де Бловица представителя лондонского «Таймс» многие тогда именовали величайшим газетным корреспондентом своего времени, ведь это был героический период мировой репортерской деятельности, и Блавец явился на Конгресс с твердым намерением показать его читателям не только с парадного, но и, так сказать, с черного хода. Берлинский Конгресс вообще должен был быть окружен глубокой тайной. Вопросы высокой политики всегда решаются сугубо конфиденциально. Бисмарк предложил перекроить карту Европы, что задевало жизненные интересы миллионам людей. Он приказал Штиберу облегчить проведение своих замыслов, а затем начал требовать от участников Конгресса полного сохранения в тайне всего, что касалось его работы. Во всех этих планах не было учтено только одно существование Бловица. Он регулярно посылал в своей газете ежедневные отчеты обо всем, что происходило на заседаниях Конгресса, и увенчал свою деятельность тем, что Таймс получил возможность опубликовать текст берлинского трактата в тот самый час, когда его подписывали в Берлине. Примечание. Берлинский трактат Воплотивший в себе решение Берлинского конгресса был подписан 13 июля 1878 года представителями шести держав — Австро-Венгрии, Англии, Германии, Италии, России и Франции. Бловец не только перехитрил Бисмарка, но и посрамил Штибера. Ему удалось найти друга из сообщника в лице одного атташе, прикомандированного к Конгрессу. С помощью этого друга он и узнавал содержание принимавшихся статей и другие данные каждый день по окончании заседания. Вооружившись столь важными фактами, Бловец получил возможность составлять довольно полные отчеты о ходе совещания. Чтобы сбиться следа Бисмарка и его агентов, Бловиц прибег к простой уловке. Он никогда не обменивался документами со своим сообщником, никогда не встречался с ним, никогда не показывал, что он вообще знаком с ним. Точно так же бумаги, предназначавшиеся для Бловица, никогда не предавались посреднику или самому Бловицу в каком-нибудь условленном месте. Оба просто приходили ежедневно обедать в один и тот же ресторан. Оба их были шляпы одного и того же покроя и приблизительно одинакового размера. Уходя, они обменивались шляпами. В той, которую брал Бловец, был обычно спрятан за подкладкой отчет о последнем заседании Конгресса. Умелый репортаж и профессиональная ловкость Бловица дали возможность широкой публике, несмотря на все препятствия, быть в курсе дел, обсуждавшихся дипломатами. Однажды тот же Бловец помог самому Конгрессу сделать удачный ход и предотвратить крупный биржевой крах. Утром 22 июня 1878 года Таймс опубликовал соглашение, заключенное накануне вечером, между Великобританией и Россией по болгарскому вопросу. Этот вопрос вызвал столько затруднений, что заседание Конгресса пришлось отсрочить, и Дизраэли, то ли всерьез, то ли в виде демонстрации, заказал экстренный поезд, с которым он должен был 24-го выехать из Берлина. Этот отъезд был бы равносилен катастрофе. Весь европейский континент, затоив дыхание, ждал сообщений, и посол Таймс не обманул этих ожиданий своей публики. Соглашение было получено в пятницу в полночь 21 числа и стало известно в Лондоне в 6 часов утра следующего дня а в остальной Европе между 8 и девятью часами. Если бы Бловец не снесся столь быстро со своей редакции, биржа охватила бы в субботу настоящая паника. Но быстрота, с которой он сумел выведать сокровеннейшие тайны Берлина и сообщить их по телеграфу в Лондон, предотвратила эту угрозу. Говорят, знаменитый журналист нажил себе немало врагов среди английских джентльменов, рассчитывавших на возможный разрыв между Англией и Россией. Но все эти события были лишь прелюдией к кульминационному пункту его карьеры, посвященной главным образом тому, чтобы бить дипломатов их собственным оружием. Конгресс вскоре должен был закрыться. Блойц добыл и опубликовал Берлинский трактат за несколько часов до того, как этот документ был милостиво представлен вниманию публики. «Если бы мне предложили выбор между орденами всего мира и трактатом, я выбрал бы последний», — сказал он как-то одному из делегатов Конгресса. «Но как вы рассчитываете получить этот документ? Мне стало известно, что князь Бисмарк весьма доволен опубликованным в печати текстом нашей последней беседы. Я намерен просить его отблагодарить меня сообщением текста трактат. Дружественно настроенный в ловицу делегат подумал и сказал ему, «Не просите Бисмарка до тех пор». «Пока не повидаете со мной. Завтра между часами двумя я буду гулять по Вильгельмштрассе». На другой день, в назначенный час, тот же делегат подошел к Бловице и торопливо бросил ему на ходу. «Приходите за день до закрытия Конгресса. Обещаю вам вручить интересующий вас документ». Глава свое он сдержал. Гловец со свойственным ему лукавством продолжал осаждать Бисмарка просьбами выдать заблаговременный экземпляр трактат. Ему отказывали на том основании, что такая льгота привела бы в бешенство прессу Германии. Таким образом, он убедился в том, что трактат будет роздан всем представителям печати одновременно. Накануне закрытия Конгресса, вечером, располагая уже полным текстом, но не имея вступления к трактату, Бловец уговорил некоторых делегатов Конгресса прочесть ему только что отредактированное вступление. Прослушав вступление один только раз, он запомнил его наизусть. После этого Бловец покинул Берлин, не дожидаясь заключительного заседания Конгресса. Чтобы усыпить своих подозрительных собратьев по Перу, он показал им письмо Бисмарка с отказом и внезапный и неприличный отъезд объяснил не в меру чувствительным и оскорбленным самолюбием. Полный текст, все еще хранимого в тайне договора, уже сходил с печатных машин Таймса в Лондоне когда Бловиц, торжествуя, пересекал германскую границу. Бисмарк мог теперь сколько угодно рвать и метать, а агенты Штибера нашептывать свои подозрения насчет предателя-делегата, которого, впрочем, так и не раскрыли. Анри де Бловиц блестяще выполнил свою задачу, эффектно разыграв последний эпизод своей разведывательной, Ето